Глава 53. Авария. На обратном пути они опять ссорились всю дорогу. Теперь муж совершенно был разочарован отдыхом и Lenovo брюзжал. И чего попёрлись на край света? Нормальные люди в Турцию самолётами летают. Вон Вадим с Ленкой сели и полетели. Ты не могла сама предложить нормальную поездку? Всё на меня рассчитываете, что папа обо всём позаботится. Анна уже не могла спокойно всё этого выдерживать. Она откинула голову на подголовник и закрыла глаза. Главное до дома доехать живыми и невредимыми. А что дальше? Поняв, что перегнул палку, Алексей примирительно сказал: "Ну ладно, будем к дому подъезжать, дам пару литс. А то будешь потом говорить, что я диктатор и деспот". А ты пешком домой от Азовского моря шла. Когда до дома осталось около сотни километров, он уступил ей руль. Однако и сейчас беспрерывно высказывал недовольство её ездой. Ему никогда не нравилось, как она ведёт машину, а сейчас вообще всё раздражало: то она едет слишком быстро, то слишком медленно. Сейчас он торопился побыстрее добраться до дома. Там же дал любимый диванчик, отсутствие суеты и толпы надает для веха отдыхающих. Ты можешь ехать побыстрее, они плестейс как беременная черепаха. Лёша, ты что не видишь, что люди впереди? Дави их, чего на них смотреть? Анна усиленно старалась не дать себе раскиснуть. Нужно отключить эмоции и не реагировать на нападки. Она мирно ответила: Лёша, это у тебя шутки такие? Тише едешь, дальше будешь. Ага, от того места, куда едешь. Терпи, Аня, недолго уже осталось, стиснул зубы, сказала Анна сама себе. На горизонте показался родной город. До дома оставалось всего несколько километров. Алексей расслабился и замолчал. И именно в этот момент на дорогу внезапно выскочила собака. Анна попыталась резко затормозить. Она изо всех сил вывернула руль, пытаясь избежать столкновения. Стараясь спасти жизни собачки, она не справилась с управлением. Машина вильнула и за долю секунды вылетела на встречную полосу. Мерседес врезался в фонарный столб на обочине водительской стороны. Алексей испуганно оглянулся назад. Дети пристёгнуты и отделались лёгким испугом. Анна ударилась о руль, из её виска текла струйка крови. Она посмотрела в зеркало и тут же потеряла сознание. Очнулась она уже на больничной койке и не сразу поняла, где находится. В палату вошла Анжела. "Ну ты даёшь, подруга, всех нас перепугала. Ничего страшного, жить будешь. Всего лишь сотрясение мозга. До вечера полежишь и можешь домой идти". Мужа не было рядом. Она позвонила ему из приёмного покоя, попросив прийти за ней. Он пришёл в её палату только поздно вечером.